Царство Божие, Иисус и патриотизм с величием. Призывающие вернуть старые добрые традиции хотят очистить общество от противного и тревожного равенства и снова восстановить порядок клевания на божественных началах. Хотя христианство, как традиционную религию, часто пытаются подвести под эту концепцию, оно, в сущности, очень плохо выполняет данную функцию. Сопротивляется сам материал Евангелия, главный герой которого – намеренный анти-альфа-самец. Ницше возмущен тем, что христианство победило национально-патриотических богов. Некогда божество представляло собой народ, мощь народа. Все агрессивное и жаждущее власти в душе народа теперь оно только лишь благое божество. Поистине для богов нет иной альтернативы. Или они есть воля к власти, и тогда они бывают национальными божествами. Или же они есть бессилие к власти, и тогда они по необходимости делаются добрыми. Чтобы притянуть христианство к патриотизму под соусом традиционных ценностей, нужно вообще Евангелие не открывать. Поскольку сначала библейские тексты надо слишком усердно интерпретировать, но в конце концов все равно приходится признать, что Иисус – мягкотелый диссидент, и христианство для патриотического вдохновения не подходит. Поэтому чаще всего сторонники государственного и национального величия отказываются от гуманного либерала Христа. Нацизм, заигрывая сначала с христианством, как с традиционной ценностью, в итоге отказывается от него в пользу более расово верных богов, обращаясь к корейской рунической мистике. В итоге нацизм расправился с лицемерием, над которым иронизировал Ницше. Куда девались остатки чувства приличия, уважения самих себя, когда даже наши государственные люди в других отношениях очень беззастенчивые люди и фактически насквозь антихристиане, и еще и теперь называют себя христианами и идут к причастию. Юный государь во главе полков, являясь в своем великолепии выражением эгоизма и высокомерия своего народа, признает без всякого стыда себя христианином. Нацистские лидеры честно признавали себя богоотступниками. В соответствии с его, Ихмана, религиозными взглядами, которые со времен нацизма изменений не претерпели, на процессе в Иерусалиме он объявил себя «Готлкебиен» в оригинальном тексте «Готглёбихе» – нацистское определение тех, кто порвал с христианством, из-за чего отказался приносить присягу на Библии. Имперский российский консерватизм начала XX века якобы строился на самодержавии православия народности, но православие в этой триаде было весьма подозрительно. Буторлин однажды указал Блудову на опасное выражение из Акафиста по крову Божьей Матери о жестоких и зверонравных владыках и неправедных князьях. Его комитет не должен был допускать в печати подобных суждений о властителях. Теми же мотивами, скорее всего, продиктованы и утверждения буторлина что и тексты Евангелия отдают свободомыслиям. Современные американские ультраправые горой стоят за христианство, защищая его от либеральной заразы. Пока дело не доходит до реального цитирования Евангелия. Рассел Мур, главный редактор журнала «Кристианности Тюдей», бывший декан факультета богословия в Южном Баптистском университете США, рассказывает. Когда пасторы во время проповедей цитируют Нагорную проповедь, в частности, ту часть, где говорится о необходимости подставить другую щеку, люди часто подходят после службы и спрашивают, «Откуда вы взяли эти либеральные тезисы?» В большинстве случаев, когда пастор отвечает, Я буквально цитирую Иисуса Христа, люди вместо того, чтобы извиниться, реагируют заявлением «Да, но это больше не работает, это слабо. Когда мы доходим до того, что воспринимаем учение самого Иисуса как подрывное, говорит Мур, мы переживаем кризис». Христос находится в ситуации, когда его соотечественники вовсе не ура-патриоты. Они находятся под оккупационным римским режимом. Они правоверные и под властью язычников». А значит, надо срочно сбрасывать неправильную власть и устанавливать свое Царство Божье. Вот сейчас придет Мессия и нас поведет. А Мессия не ведет. Царство мое не от мира сего. Евангелие от Иоанна, 18, 36. Это квинтэссенция отношения Христа к земной власти. Эта власть неизбежна, но не божественна и не спасительна. И другая власть тоже будет не божественна и не спасительна. «У человека есть тело физическое, а есть социальное – семья, община, страна. Мы живем в обществе и в государстве, это неизбежно, но в этом нет ничего божественного. Точно так же, как в том, что мы едим и испражняемся, есть необходимость, но нет божественности. Вот видите ли, пишет Достоевский в записках из «Подполья», «если вместо дворца будет курятник и пойдет дождь, я, может быть, и влезу в курятник, чтобы не замочиться». «Но все-таки курятника не приму за дворец, из благодарности, что он меня от дождя сохранил. Вы смеетесь, вы даже говорите, что в этом случае курятник и хоромы все равно. Да, отвечаю я, если б надо было жить только для того, чтобы не замочиться. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения», говорится в Псалме 145.3. Но люди искали и продолжают искать спасения в политических движениях, в вождях и правителях, в традиционализме и революциях, в сладострастном восхвалении величия мудрых правителей или в яростном противостоянии несправедливой власти во имя установления правильной и справедливой. Зло совершают не чудовище. Ханна Аренд назвала это банальностью зла, Фрейдрих Ницше – естественностью зла. В те времена, когда человечество не стыдилось еще своей жестокости, жизнь на Земле протекала веселее, чем нынче. Быть чутким и сдержанным со своими и безжалостным к чужим – это вовсе не лицемерие, тут нечего стыдиться. В человеке есть зверь, и зверя этого нужно регулярно выгуливать, чтобы он не грыз свою клетку – клетку личных моральных правил и традиций сообщества». Ограниченность добродетели рамками семьи, рода, общины, нации, расы – это правильно, естественно и разумно. Чужие – добыча, чужие – объект, чужие – вещь. Примерно так можно описать взгляд Ницше на ужасы мировой истории, которые он считает чем-то, от чего нужно избавиться на пути к всеобщему миру или к общечеловеческому братству. О, нет! Замирение – Истории – лишь признак упадка великих рас, а идеал Ницше выглядит так. Те же самые люди, которых «inter peres» – латинское «межравными» – нравы, почитание, обычай благодарность, а еще более взаимный контроль и ревность – строго удерживают в рамках, которые, с другой стороны, выказывают в отношениях друг с другом такую изобретательность по части такта – сдержанности, чуткости, верности, гордости и дружбы. Эти же люди за пределами своей среды, стало быть, там, где начинается чужое, чужбина, ведут себя немногим лучше выпущенных на волю хищных зверей. Здесь они смакуют свободу от всякого социального принуждения. В диких зарослях вознаграждают они себя за напряжение, вызванное долгим заключением и огороженностью в мирном сожительстве общины. Они возвращаются к невинной совести хищного зверя как ликующие чудовища, которое должно быть, задором и душевным равновесием идут домой после ужасной череды убийств, поджогов, насилий, пыток. В основе всех этих благородных рас нельзя не признать хищного зверя, роскошную, похотливо рычащую в поисках добычи и победы белокурую бестию. Этой скрытой основе время от времени требуется разрядка. Зверь должен наново выходить наружу, наново возвращаться в заросли. Римская, арабская, германская, японская знать, гомеровские герои, скандинавские викинги, в этой потребности все они схожи друг с другом. Благородные расы, именно они на всех путях, где только не ступала их нога, оставили за собою понятие, оставили за собою понятие варвар. Итак, пролистав книги по эволюционной биологии нашего вида, приходится признать, Ницше вполне точно описал и механизмы эмпатии, и действия окситоцина, со своими – сдержанность, чуткость и верность, с чужими – творимые с невинной совестью убийства, поджоги, насилие пытки. Примерно так работают социальные механизмы и у приматов, как докажут позднее эволюционные биологи. И варварство нацистов в этом смысле ничем не отличается от всех прочих исторических варварств. Это варварство изначально заложено в человеческих генах для выживания. Поистине праздник, который всегда с тобой. Разве можно при таких условиях совлечь себя ветхого человека, как призывал апостол Павел в послании к Ефесянам 4.22 и стать гражданином Царства Небесного? Иисус, готовящийся к смерти, обращается к Богу, произнося молитву за своих учеников. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Евангелие от Иоанна, глава 17, стих 14-15. Он понимает, как трудно ученикам жить в мире, будучи не от мира, то есть соблюдать закон неба, будучи неизбежно подчиненными законам земным, законам общества и государства. Эти последние – как сила притяжения, но евангельский Иисус призывает летать, несмотря на нее, или, если использовать евангельский образ, ходить по воде. Неизбежность силы социального притяжения не означает, что человек может только ползать или вовсе лежать, распластавшись на земле, то есть полностью отдавшись логике земной. Преодоление этого социального и биологического притяжения и есть главное евангельское чудо.